Кровь жителя теплой и золотоносной равнины горяча. Помещики Рейнские гостеприимны, болтливые и не сдержаны в поступках. Охота, рыбная ловля, скачки по лесам и обрывистым холмам — их любимое развлечение. И горе крестьянину, которого застигнет помещик в запретном лесу за сбором хвороста, расправа коротка — Сапогом и острой шпорой бьет господин как раба, виновного стигает отобранным хворостом, а случается привязывает к дереву или вешает на суку. Помещики Рейнландии вспыльчивые люди, и собственность их охраняет все германские законы испокон века. Много в мире печали, печальные пререинские деревни. Природа вокруг них так щедра, так мотовски расточительна. Но обойден счастьем жалкий арендатор, крестьянин, бедняк, в стране хлеба, вин, лесов, где помещик стережет даже связку хвороста, топлива нищих. Стремление найти поприще для пропаганды своих идей вынудило Маркса сотрудничать в начавшей издаваться с января 1842 года в Кельне Рейнской газете. Кельнские буржуа, Колдгаузен, Ганземан, Опенгейм, Левиссен, адвокат Юнг и другие вожди либеральные оппозиции создали акционерное общество с капиталом в 30 тысяч талеров, чтобы основать новую газету. Учредители этого печатного органа обратились к радикально настроенным кругам, в частности Млада Гегильянцам, желая привлечь к участию в газете крупные литературные имена. Негласный союз против общего врага был заключен. Редактором назначили Рутенберга, рекомендованного Марксом. Сотрудничать согласились братья Бауэры, Гесс, Кёппен. Вначале газета успехом не пользовалась, имела всего 400 подписчиков. С лета 1842 года Маркс активнее начал сотрудничать в Раинской газете, а с осени чаще приезжал в Кёльн. Кёльн насчитывал тогда около 100 тысяч жителей. Совсем недавно, в 1841 году, была пущена в эксплуатацию железнодорожная линия Кёльн-Ахен. Несколько раньше здесь возникла Рейнская компания буксирных пароходов. Развитие транспорта и металлургической промышленности, активизация предпринимательства в Кёльне и во всей Рейнской провинции способствовали дальнейшему бурному росту деловой жизни. Маркс, приехавший из Бонна, с утра гулял по городу вместе с Бауэром. Маркс любил осматривать малознакомые города, в каждом своеобразную мету истории. Неподалеку от главного моста через Рейн расположилась ярмарка, бурливая, многоцветная, грубая, как средневековье. Карл, большой любитель народных развлечений, уличной сутолоки и пестроты, ни за что не согласился уступить Бруно и пойти осматривать дом, где жил Рубенс. Звуки дребезжащие, как телеги на кельнских улицах шарманки, привели молодых ученых к карусели. Маркс взобрался на пегую лошаденку из картона и глины и понесся под виски гиканье других пассажиров. Карл потащил приятеля в тир, там они щетно десять раз подряд целились в кентавра и черта. Потом пили пиво в балагане. Кормили ручного медведя медовыми пряниками, скакали в перегонки на ослах, дергая их за хвосты, чтобы сдвинуть с места, танцевали вальс, наступая на ноги молодым местным жительницам, и, наконец, выбрались из толпы и заторопились к сенному рынку. Они непозволительно опаздывали. Первым человеком, который с распростертыми объятиями бросился к входящим, оказался агент предпринимателей, субсидирующих «Рейнскую газету». Вскоре пришел и Арнольд Руге, немецкий публицист и издатель, знакомый Маркса. Он долго, горячо и значительно пожимал руку Карла. «Мы не хотим, — сказал собравшимся доверенный сильнейших рейнских промышленников, — доводить дело до крупных столкновений с прусскими властями. Отнюдь нет, господа, таково всеобщее желание. Наша газета должна внушать читателям влиятельным и невлиятельным принципы бережливости в управлении финансами, Необходимости развития железнодорожной сети. Тут он победно оглядел всех присутствующих и особо нежно улыбнулся Мозесу Гессу, которого уважал за купеческое происхождение. Понижение судебных пошлин и почтового тарифа, общий флаг и общие консулы для государств, входящих в состав таможенного союза, ну и все прочее, что сами вы знаете лучше нас».